Антисоветский лагерь. Тоже можно сказать и о вождях противоположного лагеря. Это были сильные, яркие люди, выдвинувшиеся благодаря своим личным качествам и не дававшие пощады тем, кого считали своими врагами. Искать хороших и плохих в гражданской войне — занятие безнадежное. У каждой страны была своя правда и свой груз тяжких преступлений первой антисоветской десятке почти нет имен забытых или недооцененных историками, разве что самое последнее. Объясняется это тем, что врагов не требовалось развенчивать или вычеркивать. и дело, что в советской литературе их красили исключительно черной краской, но эту монохромность слегка искупила массовая культура постсоветского периода, кинувшаяся в противоположную крайность и сделавшая из некоторых белых предводителей рыцарей без страха и упрека каковыми они отнюдь не являлись. Я не включаю в перечень главных фигур Каледина, Корнилова и Краснова, поскольку они сошли со сцены на самом старте войны. Первые двое погибли, третий был дискредитирован сотрудничеством с немцами. Первенство, конечно, принадлежит верховному правителю адмиралу Александру Колчаку, признанному всеми остальными белогвардейскими лидерами. Как уже было сказано, это произошло главным образом из-за финансовой самостоятельности сибирского диктатора, которому достался золотой запас империи. Александр Васильевич и по своему дореволюционному статусу командующий Черноморским флотом, стоял выше других белых главнокомандующих. Юдейнич получил командование фронтом лишь после февраля. Деникин и Миллер были при старом режиме корпусными командирами. Напомню, что весной семнадцатого года Александр Гучков собирался позвать в руководителя военного переворота Колчака, прежде чем остановил выбор на Корнилове. Нет сомнений, что адмирал справился бы с задачей лучше. Он был и умней, и дальновидней, и самостоятельней. Колчак совмещал в себе три нечасто соединяющиеся таланта. Вначале он прославился как полярный исследователь и ученый глициолог, и учесть даже назвали «остров» в Ледовитом океане. Затем На службе в морском штабе он выдвинулся как организатор и теоретик флотского строительства, и в то же время это был выдающийся боевой командир, успешно сражавшийся с более сильным германским флотом. Свои незаурядные организационные полководческие качества Колчат проявил и на гражданской войне. Большевистский переворот застал его за границей, где адмирал находился с военно-дипломатической миссией. Считается, что Керенский намеренно придумал ее, дабы удалить из России опасного соперника. Много месяцев Колчат не мог найти себе места. То пытался поступить на службу к англичанам, то пробовал обосноваться в Харбине, но осенью 18 года наконец вернулся в Россию и сразу оказался в гуще событий. Известность и масштаб личности адмирала были таковы, что его пригласили на должность военного министра Омской директории, преемницы Самарского Кумуча и Временного сибирского правительства. Уже через две недели произошел военный переворот. Колчака провозгласили диктатором. Он сумел в короткий срок создать гражданское управление, восстановить движение по железным дорогам и значительно укрепить вооруженные силы, что позволило восточному крылу белого движения развернуть широкое наступление. На пике успехов колчаковские армии, перейдя Урал, дошли до Перми и Поволжья. Остальные белые главнокомандующие один за другим признали, пусть номинально, верховенство Колчака, еще и потому, что эту кандидатуру поддерживали страны Антанты. У адмирала были тесные связи с британцами, американцами и японцами. Однако именно на Востоке белое дело потерпело поражение раньше всего. Причины уже назывались. Быстрый рост Красной Армии, сумевший обеспечить большое численное преимущество, Несогласованность действий антисоветских сил, главное же – неспособность Колчака заручиться поддержкой населения. При всех своих достоинствах адмирал в политическом смысле был человеком консервативных взглядов. Он не обещал земли крестьянам и оттолкнул новые независимые государства лозунгом восстановления единой и неделимой. С лета 1919 года начался откат колчаковцев на восток, закончившийся гибелью, их предводителя. Он был взят в плен и расстрелян. Вторым, по важности в Белом движении, являлся генерал-лейтенант Антон Деникин, у которого было больше шансов, чем у Колчака, одержать победу над Красными, потому что на южном направлении Белоквартейцы располагались существенно большими людскими ресурсами. Кроме двух густонаселенных казачьих областей, Донской и Кубанской, Те края стекалось немало офицеров, враждебных большевистской власти. Однако выдающимся лидером Антона Ивановича назвать трудно. Пожалуй, с ним белому делу не повезло. Это был добросовестный, самоотверженный, заслуженный генерал, неоднократно отличавшийся в сражениях мировой войны, но все время находившийся на вторых ролях. Начальником штаба при Головковерхе Алексееве, потом при Голубковерхе Корнилове. Вместе с последним он был арестован после августовского путча 1917 года, затем помогал Корнилову собрать добровольческую армию и вести ее в Екатеринодарский поход весной 1918 года. Лишь после гибели Корнилова Деникин не по собственной воле, а не по необходимости возглавил и сумел сохранить остатки потрепанной армии. Здесь проявились лучшие качества Деникина стойкость и упорство. Однако, больше всего белым помогли сами красные. Мощный оплот антисоветского движения на юге возник в результате того, что на Кубани большевики постоянно ссорились между собой, так был убит их лучший полководец Иван Сорокин, а на Дону они спровоцировали казачье восстание. В итоге Деникин сумел объединить кубанский и донской очаги сопротивления, что позволило ему собрать сильную армию. Однако и в качестве политического руководителя, и в качестве военного стратега Денигин оказался не на высоте. В мемуарах Антон Иванович пишет, что под его управлением находился освобожденный от советской власти район, заключавший 16-18 губерний и областей, пространство 810 тысяч квадратных верст с населением в 42 миллиона. Однако воспользоваться... Этими огромными ресурсами он не умел. Он не смог убедить страны Антанты принять активное участие в боевых действиях. Не смог удержать под контролем кубанское казачество. Распылял силы. Не делал попыток заручиться поддержкой крестьянства. Состав вооруженных сил Юга с мая по октябрь возрастал последовательно от 64 до 150 тысяч С гордостью вспоминает Деникин на той же странице мемуаров, кажется, не сознавая, что эта скромная цифра, 150 тысяч, при 42 миллионах населения, свидетельствует о полной неспособности организовать мобилизацию. Враждебность крестьянства, объединившегося вокруг Махно, сыграет решающую роль в судьбе и компании, и самого Деникина. Ярчайшим эпизодом гражданской войны был отчаянный поход Николая Юденича, едва не взявшего Петроград в октябре 1919 года. Николай Николаевич денич по выслуге далеко опережал всех остальных белых вождей. Он стал генералом еще во времена, когда Деникин был капитаном, а Колчак — лейтенантом. Генерал от инфантерии, последний в российской истории кавалер ордена Святого Георгия II степени, бывший командующий фронтом, Юденич имел все основания претендовать на роль главного предводителя белых. Но ему пришлось признать верховенство Колчака и просить его о финансовой помощи. Благодаря денежной поддержке из золотого запаса, а еще в большей степени бульдожьему упорству, Юдинич сумел сколотить небольшую армию, хоть союзники ему почти не помогали, а финны даже мешали. Ленин совершенно справедливо назвал марш Юдинича наглостью. Это действительно была чистейшая авантюра. Но подобные дерзкие предприятия иногда поворачивают ход истории, что почти и произошло. Слово Юденича было короткой, она длилась меньше месяца. 28 сентября 1919 года его немногочисленные войска, пышно названные Северо-Западной армией, ударили из Эстонии по красным позициям, быстро дошли до петроградских пригородов и, ниоткуда не получив помощь, не имея резервов, в 20-х числах октября погатились обратно. Советская власть удержалась и на этом опасном зигзаге. Четвертый фронт, Северный, находился в ведении генерал лейтенанта Евгения Миллера, который являлся противоположностью Денича, отличался сугубой осторожностью. В начале гражданской войны он эмигрировал во Францию и вернулся в Россию не по собственному подчину как Колчак, а по приглашению Антанты, уже занявшей Мурманск и Архангельск, то есть не захватил, а получил власть над Северной областью. Несмотря на прочную тыловую базу и хорошее снабжение, то и другое обеспечивали союзники, Миллер так и не попытался перейти в наступление и никак не помог другим Белым фронтам, хотя на северном направлении большевики держали сравнительно небольшие силы. Важность роли, сыгранной Миллером в гражданской войне, заключается в том, что он, занимая стратегическую должность, почти ничего на ней не сделал. Также пассивно он себя повел, когда красные, развязав себе руки на других направлениях, переключили внимание на север. Миллер просто сел на пароход и уплыв. Таким образом, из четырех главных белоговардейских предводителей, решающего 1919 года, Колчаку не хватило людских ресурсов, Деникину организаторских способностей, Миллеру решительности, а Вединича только она одна и имелась. После разгрома и отступления Остатки Денитинских армий возглавил генерал Петр Врангель. Деникин относился к популярности в Врангеля ревниво и не давал ему дороги, но, в конце концов, полностью утратив авторитет у добровольцев и казаков, был вынужден в апреле 2020 года уйти в отставку. Врангель сделал, казалось, невозможное. Остановил натиск красных, и создал в Крыму белое государство, продержавшееся целых полгода и существенно отличавшееся от Деникинской и Колчаковской модели. Молодое офицерство, составлявшее костяк белого движения, относилось к 47-летнему Деникину как к старику. Его прозвище было Дед Антон. Ворон Врангель, бывший всего шестью годами младше, воспринимался иначе, как ровесник и человек современный. Он и принадлежал не к старорежимному высшему генералитету, был лишь генерал-майором, а к числу выдвиженцев нового времени и хорошо понимал специфику гражданской войны. Конфликт с Зеникелем у него возник летом 19 года, когда войскам Брангеля удалось взять стратегически важный царицын. С точки зрения барона, и он был прав, теперь следовало двигаться на соединение с Колчаком что позволило бы объединить два главных белогвардейских фронта. Наденикин приказал вести наступление на Москву, в результате чего «красные» сумели по очереди разбить сначала восточную группировку белых, а затем и южную. Самое интересное в рангельском варианте белого движения то, что это была попытка переломить ход войны не только силой и оружия, но и воздействием на общественные настроения. Здесь... Отдельного рассказа заслуживает деятельность гражданского главы Крымского правительства Александра Кривошеина. Александр Васильевич – самый крупный из государственных деятелей империи, принявших участие в гражданской войне. Ведущий специалист по крестьянскому вопросу, при Столыпине он отвечал за проведение аграрной реформы. Позднее в начале мировой войны руководил всем экономическим блоком правительства и был вынужден уйти из-за интриг Распутинской комарильи, которая настроила против него царицу, а затем и царя. Кривошеин был еще и видным предпринимателем, директором текстильного концерна, так что хорошо разбирался в рабочем вопросе. Когда Врангель возглавил правительство Юга России, Александр Васильевич находился в эмиграции во Франции. Однако... По приглашению барона вернулся в охваченную смутой Россию, где только что погибли два его сына – белые офицеры. Кривошеин сразу же взял курс на разрушение большевистской концепции о том, что война красных с белыми – это война бедных с богатыми и эксплуатируемых с эксплуататорами. Правительство выпустило указы, защищавшие права рабочих и провозгласила аграрную реформу, в результате которой крестьяне получали помещичью землю на чрезвычайно льготных условиях, а в сельской местности вводилось крестьянское самоуправление, те же советы, но без коммунистов. Население встретило эти меры с одобрением, но они опоздали. Территория, контролируемая Врангелем, была слишком мала. К этому времени Белые гражданскую войну уже безнадежно проиграли. В 1920 году их не спасло бы и чудо. Врангелевско-кривошейнская модель, теоретически возможная, так и осталась непрожитой ветвью российской истории. На восточной окраине страны, в том же положении, что Врангель, оказался атаман Григорий Семенов, возглавивший остатки разбитых колчаковских войск и до конца 1920 года продолжавший воевать с красными. Этот белый вождь сильно отличается от остальных. Те все вышли из высшего дореволюционного офицерства. Семенов же был всего лишь ясоован. Энергичный, напористый, неразбурчивый в средствах, постоянно менявший политические взгляды и покровителей, он начинал как командир партизанского отряда, казачьим атаманом назначил себя сам и при колчаке сохранял автономность, выбирая, какие приказы верховного правителя он будет исполнять, а какие нет. У Семенова имелась собственная армия, в основном состоявшая из байкальских, Уссурийских и амурских казаков. Генеральский чин и формальное признание атаманского звания Семенов получил уже задним числом. В тяжелых боях с основными силами Красной Армии атаман не участвовал, благодаря чему уберег свои войска от разгрома. Именно поэтому незадолго до гибели Колчак передал Семенову всю полноту военной и гражданской власти. Дальневосточная армия атамана воевала с буферной Дальневосточной республикой около полугода, но в конце осени 1920 года он был разбит и, бросив своих людей, бежал в Маньчжурию. Впоследствии Семенов пытался вернуться, но бывшие подчиненные не простили ему, ладуше. Предприимчивый атаман вступал в переговоры со всеми — и с японцами, и с американцами, и с китайцами, и даже с красными — но ни у одной из сторон не вызывал доверия. Одним словом, это был классический авантюрист, оказавшийся на гребне событий благодаря своей лихости и стечению обстоятельств. Гражданская война изобиловала такими фигурами, но Семенов из них – самая крупная. Среди важнейших деятелей антисоветского лагеря было три имени, принадлежащих истории не только и не столько России, сколько соседних стран. Два украинца и турок. Симон Петлюра, лидер украинского самостийного движения, биографии отчасти напоминает своего ровесника Сталина, тоже был семинаристом-недоучкой, а отчасти Пилсудского, поскольку тоже пришел от первоначального увлечения социализмом к идее национального государства. До революции Петлюра издавал единственный в России украинский журнал, а после февраля стал горячим сторонником украинизации армии то есть создание этнических воинских частей. На этом поприще он и выдвинулся, став со временем признанным лидером новосозданных национальных вооруженных сил, главой Украинского генерального войскового комитета. А в обстановке всеобщего хаоса и раздора в самой сильной позиции оказывался тот, кому подчинялись военные. В книги не входит рассказ о становлении украинской государственности, лишь описание войны, которую Петлюра вел с советской Россией. Таких войн, собственно, было четыре. Первая произошла сразу после октября, когда украинизированные части под командованием Петлюры вступили в конфликт с большевизированными отрядами, подчинявшимися Москве. Петлюра сумел подавить вооруженное восстание рабочих в Киеве, но на фронте перевес был на стороне красных, и в феврале 2018 года они разгромили Украинскую Народную Республику. В следующий раз... Петлюра собрал значительные силы, когда немецкая революция оставила без поддержки слабое правительство Гетмана-Скоропадского. В декабре 18 года директория, так называлось созданная Петлюрой правительства, опять заняла Киев. Вторая война с советами началась почти сразу же и опять закончилась поражением. Уже в апреле директория была вынуждена оставить столицу и отступить далеко на запад. В конце лета 19 года Воспользовавшись наступлением Деникина и заключив с ним временный союз, петлюровцы помогли добровольческой армии выбить красных из Киева. Однако, окроленные успехом белые, обратили оружие против украинцев и разгромили их. В четвёртый раз Петлюра предпринял попытку освободить от красных Украину в декабре того же года. Его войска осуществили так называемый зимний поход. Воюя и с красными, и с белыми, они прошли рейдом через области Западной и Центральной Украины, но нигде закрепиться не смогли. Заключив соглашение с поляками, петлюровцы приняли участие в майском наступлении 1620 года, в очередной раз взяли Киев и в очередной раз в нем не удержались. В 1926 году Симона Петлюру, эмигрировавшего во Францию, убил еврей анархист В отместку за многочисленные погромы, учиненные Петлюровскими отрядами во время Гражданской войны. При этом сам Петлюра антисемитом не был. Известно, что во время Первой русской революции он, наоборот, руководил в родной Полтаве еврейской самообороной. Убийцу, однако, суд оправдал, заявив, что ответственность за военные преступления всегда лежит на командующем. И это действительно так. Не меньше проблем доставил большевикам батька Нестор Махно которого советская энциклопедия гражданской войны называет главарем анархо-кулацкого движения одной из разновидностей мелкобуржуазной контрреволюции. На самом деле Махно был настоящим народным вождем, представлявшим интересы всего украинского крестьянства и пользовавшимся в этой среде большой популярностью. Уже в ранней юности он был бунтарем, членом крестьянской группы анархо-коммунистов, устраивавший дерзкие эксы и убивавший царских чиновников. Арестованный попал на Капергу, где провел почти 10 лет в тяжелейших условиях. Закаленный и ожесточенный этими испытаниями, после февраля Махно вернулся в родное гуляй-поле, большое село с населением около 10 тысяч человек, и вскоре стал признан лидером всей округи, постепенно увеличивая сферу своего влияния. Он считал себя истинным революционером. Ирислоя 18 -го года отправился в Москву посмотреть на большевистское правительство. Встретился с Лениным и Троцким. Проникся идеей крестьянского и рабочего объединения. Однако обе стороны относились друг к другу с недоверием. У Махно не было постоянной армии. Она тут сжималась до небольшого ядра преданных бойцов, то разбухала до 50 тысяч человек и превращалась в серьезную силу. «Батька!» Несколько раз вступал в альянс с большевиками, но неизменно сохранял автономность. На исходе 1917 -го года он помог красно против Петлюры, своего соперника в борьбе за украинское первенство. Петлюровцы были популярнее на правобережье, махновцы — на левобережье. Потом оказал огромную услугу Советам, ударив тыл наступающему Деникину. «Это восстание, принявшее такие широкие размеры, расстроило наш тыл и ослабило фронт в наиболее трудное для него время», — пишет в мемуарах белый главнокомандующий. Срыв Деникинского похода на Москву в октябре 1919 года стал поворотным моментом всей войны. Участвовал Махно и в разгроме Врангеля. Однако, едва победив белых, большевики взялись за Махно. Он представлял собой огромную опасность именно потому, что пользовался поддержкой среди крестьянства. В 1921 году бывший союзник становится главным врагом и главной проблемой советской власти. Махно изменил тактику. Он избегал крупных боев и совершал рейды во всех направлениях, в том числе и во внутри российской области – Воронежскую, Тамбовскую. И повсюду крестьяне встречали махновцев как избавителей. Возникла серьезная угроза всекрестьянского восстания. Ситуация изменилась, когда Совнарком повел новую политику в деревне упразднил, измучившую крестьян, продоразверствую. Отряды махновцев стали редеть, кольцо сжиматься. В конце лета 21 -го года с кучка кучкой людей махно ушел в Румынию. До некоторой степени похожей была судьба последнего героя этой главы, Исмаила Энвер Паши. Этот турецкий политик и искатель приключений тоже попеременно заигрывал и ссорился с советской властью. Во всех других отношениях Энвер Паша был деятелем совсем иного жанра, чем Махно. В великой российской смуте он сыграл особую роль. Едва не вызвал мощный межнациональный взрыв, вполне способный разрушить колониальную державу, которую, на словах ратой за мировую революцию, упорно восстанавливали большевики. Последствия такого взрыва в историческом смысле оказались бы еще значительнее замены царского самодержавия на советский тоталитаризм. Молодым офицером Исмаил Энвер Эффенди, еще не паша, стал одним из вождей революции, свергнувшей султана Абдул-Хамида. Через несколько лет Энвер разглавил еще один переворот, после которого вошел в триумвират правивший Османской империей. Будучи военным министром, в годы войны командовал турецкими вооруженными силами. Одним словом, это был государственный деятель высшего калибра. После поражения Турции он нашел убежище в Германии и там вступил в сношение с верхушкой коминтерна. У большевиков и турецкого политика эмигранта нашлись общие интересы. Враждебность в Британии. Энвер Паша был приверженцем пантюркизма. Движение за создание мега-государства тюркских народов. Оно должно было объединить земли, населенные тюрками, от границы Ирана до Крыма и поволжья Отдавать Тенвер-Паше по Поволжья и Крым большевики, конечно, не собирались, но планировали использовать знаменитого турка в борьбе с британским влиянием в Средней Азии и Афганистане. Генералы с почетом приняли в Москве. Позволили создать организацию с экзотическим названием «Общество единства революции с исламом». Осенью 21 года Энвер Паша был командирован в Туркестан бороться под знаменем революции ислама против басмачества. Большевики надеялись, что это несет раскол в ряды мусульман, противников советской власти. Но у Энвера были другие намерения. Он перешел на сторону басмачей, и после непродолжительного периода борьбы за первенство соединившись с войсками Бухарского эмира, понял восстание против советов. В феврале 22 -го года части энвер-паши взяли Душанбе и прогнали красных почти со всей Бухарской территории. Лишь теперь большевистские власти поняли, какую опасность представляет пан-тюркистская идея, и попробовали заключить с энвером мир. Даже обещали отдать ему половину Бухары. Но эмир туркестанский, как он себя называл, требовал, чтобы русские вообще убрались из Средней Азии. Бои шли все лето. Под натиском превосходящих сил Красной Армии Энвер Паша стал отступать. Он, несомненно, вернулся бы с подкреплениями и, пользуясь антирусскими и антибольшевистскими настроениями, развернул бы новое восстание, которое неизвестно, чем закончилось бы. В августе знаменитый авантюрист был убит в бою с Красной Конницей. Средняя Азия осталась советской.